Амалия Кляйн. Мой усатый фамильяр. Глава 1. Сандра. Зима для меня всегда была самой сказочной и красивой порой, моментом некого волшебства, исполнения желаний и невероятно замечательного праздника для всех детей, да и взрослых. Я с детства любила это время года. Всё вокруг покрывалось белоснежным пуховым одеялом, приобретая особые Неповторимое очарование, что радовало душу. Мой путь домой лежал через небольшой сквер. В любое время года там было уютно и хорошо, но зима придавала этому месту особую привлекательность. Приятно в вечерней тишине побродить по запорошенным аллеям любуюсь чарующей красотой, когда вокруг все украшено слепящим снегом, прозрачным льдом и серебристым инием. В это время зимний парк напоминает заколдованное царство таинственной снежной королевы, буквально завораживающее и очаровывающее. Весь день снежинки тихо опускались на ветки деревьев и землю, одевая их в оригинальные кружевные белоснежные наряды. Но к вечеру слегка потеплело, и прекрасное нежное пуховое одеяло из снега стало таять, превращая всё вокруг в противные лужи и слякоть. В довершение всего Внезапно поднялся обжигающий холодный пронизывающий насквозь ветер, от которого не было спасения. Ускорив шаг, не обращая внимания на промокшие сапожки, довольно бодро потопал в сторону дома, в свою квартиру, такую уютную, но одинокую и пустую. Пробегая мимо большого полукруглого рекламного стенда, на котором обычно висело меню ближайшей пиццерии, а сейчас почему-то пустоющего, Невольно улыбнулась своему отражению в матовом стекле зеленоглазой красотки, самой настоящей представительницы золотой молодежи, с пышной коптой кудрявых волос цвета спелой пшеницы, одетой в яркое красное пальто и размахивающей блестящей дамской сумочкой. Меня зовут Сандрой, но на самом деле моё имя звучит более благообразно. Не Взорова Александра Алексеевна. Я родилась и выросла в приличной семье. Моя бабушка, Александра Ильинична, в честь которой меня назвали, была вдовой известного архитектора. Дедушку я не помню, он умер, едва мне исполнилось четыре года. Мой папа, Алексей Борисович, пошел по стопам своего отца и был довольно известным человеком в творческих кругах. И только моя дорогая мамочка Женя, рыжеволосая красавица, с завораживающими серо-зелеными глазами, Как я поняла, подрастая и подслушивая разговоры бабушки с её подругами, была из простой рабочей семьи и совершенно неподходящая партия моему отцу. Прошли те времена, когда дети беспрекословно слушались своих родителей. Честненько лебело повторять бабуля: "Ну что поделать? Мальчик перешагнул через отеческое благословение и женился на девушке не из своего круга". Слышать это было, конечно, смешно. Мальчику на тот момент стукнуло за 30, а мама была студенткой университета, где папа читал лекции. В семье тему о том, что их брак является мизоалянсом, при мне никогда не поднимали, и если бы не подслушанные разговоры, я вряд ли об этом бы узнала. Супруги Невзоровы поступили деликатно, и чтобы не разрушать первое большое чувство сына, приняли девушку в свою семью. Но мне кажется, это совсем мало волновало мою маму. Строго соблюдая правила хорошего тона, она всё равно оставалась червницей. Жизнь так и кипела вокруг неё. Мои родители были счастливы вместе. Это читалось на их лицах. Мы жили в большой квартире, в старинном доме в самом центре города и считались интеллигентной семьёй, достойной для подражания. Семейные пикники на дачах, поездки к морю, совместные праздники Лучше платья и игрушки, достаток в доме. Мне казалось, что так будет всегда. Но внезапно папа умер от вирусной пневмонии. Это произошло быстро и неожиданно и стало большим ударом для всей семьи. Мама пережила его ровно на год, так мы остались с бабушкой вдвоём. Она очень старалась обеспечить мне жизнь, к которой я привыкла, но это было нелегко. Менялись времена, забывались имена, изменились ценности. Я заканчивала школу, когда бабуля решилась продать нашу шикарную четырёхкомнатную квартиру в престижном районе города, и мы переехали в другую, неплохую, но на окраине и двухкомнатную. Александре Ильинична, так звали мою бабушку, к тому времени была уже стара, практически не выходила из дома, и я старалась не огорчать её, вести себя достойно и прилично, ну, почти что. К тому времени я уже давно жила двойной жизнью – благонравная дома и в школе, и главная торва во дворах соседнего микрорайона, где жили в основном семьи сотрудников большого промышленного предприятия. Моя единственная подружка из прошлого – тощая рыжая Аделия, дочь известного профессора, до отвала насытившись благочестивостью, часто прибегала ко мне выкурить сигаретку-другую, выпить бокал шампанского, ну и успокоить бабулину бдительность. Вы бы видели довольное лицо бабушки, когда Делька, такая вся скромная, в дорогом, но очень пристойном наряде, заходила в наш дом и буквально в поклоне приседала в книксине со словами: "Как я рада видеть вас, моя дорогая, несравненная Александра Ильинична". В этот момент главное было не заржать на весь дом. Очень воспитанная барышня. — Вот что значит хорошая семья и достойное воспитание, — не уставала твердить бабушка, нахваливая Адельку и ее аристократические манеры. — Жива еще интеллигенция. Как бы ни менялись времена, достоинства и честь всегда будут в цене. Я лишь кивала и мысленно ухмылялась, видела бы она ту барышню на дискотеке в ночном баре, где Талиха отплясывает на танцполе. Хорошее было время. Окончив школу, я поступила в университет на экономический факультет, как и хотела бабушка. Студенчество затянуло меня напрочь, и тогда я узнала, что и филологи, и историки, и те же политологи все одинаково любят гулять большими шумными компаниями, совершенно забыв об учёбе. Бабушка умерла неожиданно, и я осталась совсем одна. И с этого момента одиночество просто поселилось в доме, обосновалось в нём и стало моим другом. моим врагом моей жизнью. Нет, у меня, как и всегда, было много друзей, с кем можно выпить, отдохнуть, но при этом я всегда чувствовала себя одинокой и ни с кем не могла поделиться сокровенным, своими переживаниями. Мне казалось, что чужие проблемы никому не интересны. Университет я закончила почти на отлично. Первая студенческая любовь со временем прошла, Друзья практически разбежались, и даже Аделька вышла замуж за очкастого модного адвоката, и теперь мы виделись очень редко. Так к своему тридцатилетию я богатела с багажом в виде работы менеджера в маленькой фирме, своей квартирой, полным отсутствием личной жизни и редкими встречами с друзьями. Я старалась не унывать, и, в принципе, меня всё устраивало. Просто одиночество в холодные вечера особенно давило. навевая грусть и тоску. С таким настроем, мысленно разговаривая сама с собой, медленно двигалась в сторону дома, размахивая сумочкой и старалась идти так, чтобы не наступать подтаявший снег. Я шла по пешеходному переходу, тщательно обходя лужи и совсем не заметила, как появился трамвай. Когда раздался предупреждающий звонок, испугнуна вздрогнула и помчалась вперёд через дорогу. оказавшись в безопасности, ведь Ивата выругалась и поспешила домой, но сегодня был не мой день. В потёмках, не заметив приоткрытого люка, я наступила на шаткую металлическую крышку и полетела в темноту. Последнее, что я помню, это свой испуганный крик и сильнейший удар в области затылка, а потом меня окутала кромешная тьма. Я ничего не чувствовала, кроме лёгкости и какого-то нереального спокойствия.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 В какой-то момент меня кто-то толкнул в спину, потом последовал удар в грудь, и луч света стал превращаться в огромный яркий поток, который охватил моё тело, будто гигантская воронка, и я резко проснулась или очнулась. Дмитрий, князь тьмы, властелин тёмного княжества. Шагая по коридору своего замка, Со скучающим видом рассматривая знакомые с детства тёмные стены, украшенные картинами с мрачными сюжетами, я размышлял о своей жизни и обдумывал, как она может измениться после моей вынужденной женитьбы. Я взошёл на трон около 200 лет назад после трагической гибели родителей. В руки моего отца попала старинная, считавшаяся давно потерянной книга наших предков, запретной древней магии. могущественный и не менее опасный. Такие фолианты хранились веками, передавались от отца к сыну и считались очень ценными. Отец так радовался обретению семейной реликвии и практически сразу приступил к её изучению, пытаясь познать недостижимые глубины тёмного колдовства, при попытке использовать заклинание зеркального отражения, отец погиб, а вместе с ним и мать, которая всегда поддерживала мужа и помогала ему во всех его начинаниях. В тот день от оглушительного взрыва было разрушено всё левое крыло дворцового комплекса, и чтобы найти тела родителей, понадобилась целая неделя и огромная толпа слуг, разбирающих завалы практически вручную. Среди подданных пополз слух о заговоре, но веских доказательств к этому найдено не было. Или смерть правителя была действительно нелепой случайностью, или злоумышленники оказались слишком хитрыми и изворотливыми. Как единственному наследнику мне пришлось стать во главе своей страны, несмотря на относительно юный возраст по меркам нашего мира. Так я стал правителем тьмы и единственным властелином тёмного княжества. Но многим подданным, имеющим свои планы на престол, это не понравилось. Мнения жителей Тёмной империи разделились. Кто-то поддерживал меня, а кто-то требовал назначения регентом, считая, что я ещё не в силах самостоятельно принимать волевые и правильные решения, связанные с управлением княжеством. Назревала открытая война. Соратники отца, главы богатых и властных семей, взвесив все за и против, решили поддержать меня, тем самым не допустив в стране хаоса и беспорядков. Вспыхнувший мятеж был подавлен, а виновники безжалостно и прилюдно казнены. Сильнейшие маги княжества дали понять, кого хотят видеть на престоле, оказав мне неоценимую поддержку. Но по законам тёмных магов правителем мог стать лишь тот, кто доказал свою дееспособность, а именно, продолжил свой род. В качестве компромисса сильнейшие маги, поддержавшие меня, создали совет который контролировал все мои решения. И так должно было продолжаться до тех пор, пока не появится новый наследник мужского пола. В некоторой степени я оставался зависим от своих властных подданных, но это мне не обременяло. Связывать себя узами брака я не торопился, считая, что впереди долгая жизнь, а пока мне хотелось насладиться свободой. 100 лет, ещё 100 лет. Моя жизнь была прекрасна. Балы, роскошные торжества, короткие романы без обязательств с самыми красивыми женщинами княжества. Но это продолжалось недолго. Главы знатных семейств, входящих в состав совета, обеспокоились моей холостой жизнью, и всё чаще я стал слышать, что мне пора остепениться и продолжить свой род. На меня откровенно начали давить, напоминая, что тёмное княжество огромная богатая империя, И желающих сесть на трон немало, и лояльность совета не может быть безграничной. В конце концов, сдавшись под сильнейшим напором моих подданных, я сказал, что женюсь на любой подходящей девушке, которая подойдёт на роль княгини, и предоставил совету право выбора. Любовь в моём мире непозволительная роскошь, потому что она может сделать уязвимым даже самого сильного мага, а это недопустимо для правителя. Поэтому договорной брак в моей ситуации был идеальным вариантом. В качестве подходящей кандидатуры совет рассмотрел девушек из древних родов, статус которых соответствовал, по его мнению, роль правительницы и матери наследника престола. И наконец, в невесты мне выбрали темноволосую, черноглазую красавицу Адель, представительницу знатного богатого рода, славившуюся своей преданностью правящей династии. И по мнению окружающих, именно эта девушка должна была со мной разделить жизненный путь. Кроме того, её родители давно погибли, Адель была свободна от семейных обязательств, и совет решил, что именно она станет достойной матерью следующего наследника трона. Если честно, эту девушку я видел всего несколько раз, и поэтому, чтобы узнать друг друга поближе, привёз её в своё загородное имение, но пообщаться, как следует, мы ещё не успели. А очень бы хотелось. Моя невеста была хороша собой: тёмные длинные волосы, струящиеся волнами по спине, красивые миндалевидные глаза, похожие на чёрные манящие омуты, стройная фигурка, в общем, полное воплощение женственности и грации. Но мне, как никому известно, что красота вещь быстро проходящая, и поэтому хотелось, чтобы моя невеста не была уж совсем безголовой пустышкой. ведь нам придется провести вместе еще не одну сотню лет. Удобно расположившись в своем кабинете, я провел рукой над магическим шаром и задал один-единственный вопрос. «Адель де Соль Пере. Все данные». Уже через минуту перед моими глазами замелькали картинки, дальние и близкие родственники, увлечения, хобби, друзья и все остальное. И чем дольше я читал, тем больше разочаровывался, У моей невесты, несмотря на эффектную, даже можно сказать, роскошную внешность, совершенно не оказалось никаких увлечений, кроме огромного количества бестолковых подружек, таких же, как она сама. Праздники, наряды, украшения а доле казалась красивой пустышкой. Женщина, не увлечённая ничем, может стать опасной, ведь её внимание сосредоточится исключительно на мне, а значит, обязательно возникнут никому не нужные проблемы. А если совет ошибся в своём выборе, и Адель совсем не та, кто станет моей опорой, впервые в голову закралась мысль о том, что, возможно, зря я отстранился от обсуждения кандидатки на роль будущей княгини тьмы и позволил сделать выбор за себя. Хотя в голове мелькнула мысль о том, что может всё складываться не так плохо. Глупышку будет легко обмануть. После рождения наследника отправлю новоявленную княгиню в отдалённое имение на краю своих земель и буду навещать её иногда. Сына отдам под опеку проверенных губернаторов, а сам я смогу вернуться к той свободной жизни, которая мне так нравится. А всё не так плохо, как могло показаться, я довольно ухмыльнулся. И всё будет так, как хочет совет. Внезапно дверь в мой кабинет с грохотом распахнулась, от такой наглости я опешил и вскочил. На пороге стоял перепуганный бледный слуга. Что случилось? Мой лорд, произошла беда, заикаясь пролепетал он. Госпожа, она, быстрее. Я вскочил, понимая, что произошло нечто страшное. Ещё никогда мне не приходилось видеть своего верного слугу в подобном состоянии.